Всё же отец у меня из тех добытчиков, кто способен из зубов соблазубого тигра отжать овечку. Я так привык чистить зубы дефицитной зубной пастой, вообще ещё никогда не чистил зубным порошком, а сейчас понял, что в тюбике пасты больше нет. Поэтому, повздыхав, теперь с горем пополам почистил зубы порошком. Правда, часть рассыпалась, да и выходил я едва ли не отплёвываясь. Невкусно.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 С какими бы намерениями это не делалось, не нужно. Как скажешь, согласилась Татьяна, поджав губки. Но、ну、что отличница, готова стать удовлетворительницей? Дожевав последний бутерброд, Игрива спросил я: "Как пионерка, всегда готова. Весело произнесла Таня и присела ко мне на колени." Как таковой учёбы в ПТУ в июне уже не было. Учащиеся, правда, всё равно приходили, чтобы сдать зачёты по производству, на уборку территории, которая при этом всё равно оставалась такой же немытой, нечесаной, и на мытьё аудиторий. Я мог и не являться на работу уже потому, что должен был получить в кассе комитета по образованию подъёмный девяносто два рубля семьдесят четыре копейки, которые мне сейчас никак не помешают.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 Мы могли бы обсудить это в вашем кабинете или в кабинете директора, деловым тоном сказал я. Для того, чтобы обсуждать вашу работу, нужно хоть что-то сделать. Сквозь зубы прошипел Завуч. Это я уже пропустил Мимушей. Пусть себе шипит. Поймет еще, какие ценные кадры обрела. Поле боя осталось за мной, если учитывать, что Завучиха быстро инкорректировалась под предлогом каких-то неотложных дел.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 Прикид годный. Пока я оценивал мужика, он тоже явно рассматривал мою одежду и фартса, и все так по-советски сдержанно, инд пошив, с фартсой дел ними, с металлом в голос, чтобы сразу дать понять, что мы с ним не ни на одной волне, сказал я. Меня зовут Чубайсов Анатолий Аркадьевич, я новый сотрудник. Как же я ненавижу свою фамилию. Может, не сменить ее, а еще и имя, внешность? Но нет.